Чудесное ожерелье. Да когда же накроет ночь Это ликующее кладбище? Солнце остановилось Над бабуганом, не уходит, Не насмотрелось. Смотри, смотри. Истребитель Приглянулся тебе, И ему посылаешь приветного зайчика На вымпел. Добрый вечер. Просыпаются там, Но чуют. Похаживают в черной коже по палубе, Пощелкивают дельфинов, Чешутся у них руки. Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демирджи заразовела замеднела, Плавится, потухает. А вот уж и синеть стало Заходит солнце за бабуган, Горит щетина лесов сосновых. Погасло. Похмурился бабуган, Глядит сурово, ночной. Придвинулся. Меркнут под ним долины. Тянет оттуда тревожной ночью. Выстрелы бьют по ней. Боятся ли, угрожают. Пора и вам, тихие курочки, Прибираться к ночи. Последние дам вам отруби. Пришел и павлин, Покрасоваться хвостом. Танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя, татарину-богачу, Будешь плясать недаром. Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чует, оглядывает меня, Взмывает на ворота и шумно падает в темноту. Я все стою и смотрю, как курочки Вспархивают на оконце курятника Легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, Пытает меня глазком. Ну да, больше ничего не будет. Вот он и кончен день, Незнаемый день, Прожитый для чего-то совсем ненужный. Какое шевыряние днями! Можно теперь посиживать на пороге, Глядеть на звезды, хоть до утра. Они будут мигать, мигать, Поэты их воспевали, Учёные разглядывали в стёкла, Разглядывают давно. Есть ли там тёмные между ними Умирающие земли? Где ты, страждущая душа, Моей родная? Что там развеяно По мирам угасшим? А сколько там крови пролито И выстрадано страданий? Или всё свято там, святые и не грешно а так, миганье. Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают, горят зеленые, голубые, Неслышная музыка хладеющего огня над тлением. Лопаются миры, сгорают в огнях, как ссор. Усталые, тихие шаги. Ты это... Мы сидим с тобой плечо к плечу и молчим. Думаем. Не о чем теперь думать. Камни так думают, Тысячи лет лежат В неподвижной думе, В ничто уходят, Стираются, пропадают. Видишь, упала звезда, Черкнула огневой нитью. Подумала ты, я знаю, Но это не может сбыться. Не надо пытать и звезды, Они никогда никому не сказали слова. Те же камни. Добрый вечер, Доходит из темноты голос. Это наша соседка, Что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд Через цепляющие кусты шиповника. Сидим, молчим. Сегодня начинает она С удушьем и замолкает. Носила няне продать золотую цепочку Покойного Василия Семеновича Шесть золотников. Дали шесть фунтов хлеба. Что же делать?